не мог отречься и отукубалы И тогда он начинал поносить, ругать себя последними словами. «Скотина! Хайван, что ты, что твой верблюд! Сволочь! Собака! Дурья голова!» И еще в том же духе, перемежая их крепким матом, бичевал себя, устрашал и оскорблял, чтобы отрезветь,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 Снова взъярился, снова взбунтовалась в нем самцовская сила, и уже ничто и никто не мог посягать на его свободу. Тут и самому хозяину в пору было отступиться, не лезть на рожон. На третий день после снегопада промело Саразеки метельным морозным ветром, и встало сразу, как